«Без картошки тоже в лесу не проживешь», — улыбнулся Кузнецов. «Ладно, есть одна идея, лейтенант. Возьми десять человек и отправляйся на отдаленную станцию. Ну, скажем, в Семино. Это километров шестьдесят отсюда. Там тоже пилят лес для Германии. Постарайся раздобыть оружие и боеприпасы. Четыре автомата и свой личный парабеллум все отдаю вам». «Есть, товарищ капитан». Обрадованно рявкнул Семенюк, и в то же мгновение кувырком полетел на хрупкий мох. «Ты что же это орешь?» — шепотом обругал его Кузнецов. «А еще разведчик!» «Товарищ капитан, научите меня вашим приемам!» Ничуть не обидевшись, прошептал Семенюк. «Отбери ребят покрепче, завтра займемся», — сказал Иван Васильевич. «Оружие добровольно никто нам не отдаст». Луна поднялась над бором. Колючие ветви... Посверкивали из морозью. Сразу за клубом открылось белое поле с редкими молодыми елками. Белая крыша клуба сияла. От жилой части здания к ним кинулась собачка, но тявкнув два раза, снова скрылась в тени крыльца. Приказав семенику дежурить у крыльца, Кузнецов подошел к окну и негромко с расстановкой несколько раз стукнул в переплет рамы. Чуть погодя, без скрипа отворилась дверь, высокая фигура возникла в проеме. «Прошу, Иван Васильевич!» тихо произнес человек в свитере и, пропустив в коридор Кузнецова, прикрыл дверь. Глава 27 снежным вечером Ростислав Евгеньевич Корнаков появился в Андреевке. Приехал он На зеленом оппеле заднее сиденье было загромождено коробками с иностранными этикетками, зелеными мешками, новенькими детскими велосипедами. Он велел шоферу остановиться у казино. Яков Ильич из окна увидел машину и поспешил вниз, чтобы встретить важного гостя. На машинах приезжали только большие чины, а большими чинами для Супрановича были все офицеры. Однако из кабины вылез человек в гражданской одежде, в добротном синем пальто на меху, с бобровым воротником шалью, в белых бурках и в пыжиковой шапке. «Господи! Григорий Борисович!» — заулыбался Яков Ильич. «А я уж думал, в Берлине, в этом Рейхстаге заседаете, с важными господами, а про нас грешных забыли». Яков Ильич стоял на пороге в меховой поддевке, которую оттопыривал живот. Толстое лицо лоснилось, глаза хитро щурились. Признаться, он ожидал увидеть шмелёва корнакова в офицерской форме. «Хватит болтать!» — оборвал его гость. «Где сын?» «Так ведь оба мои сына служат германскому фюреру», — придав голосу гордость, сказал Супранович. «Мне Леонид нужен. Скоро...» «Заявится обедать», — сказал Супранович, — «прошу в заведение, для дорогого гостя найдется коньячок». Было морозно, и тугие щеки кабачика порозовели, изо рта вырывался пар. Хотя и обидел его резкий тон Карнакова, он продолжал улыбаться посиневшими на холоде губами. «Такая уж у него доля!» Во весь рот улыбаться важным господам-офицерам И угождать, подавать с поклонами на стол самое лучшее. Это они любят. Иначе теперь не проживешь. А накопившееся за день зло срывал он на безответной жене. На сыновей голос не подымешь. Семен, прорабом на строительстве базы, Ленька правая рука коменданта. Внуки и те ни во что не ставят деда, Лакейская должность не внушает почтения. Да бог с ними, лишь бы марки шли в карман, а спина у него натренирована гнуться еще с молоду, когда у купца Белозерского в приказчиках бегал. Только не невдомек всем этим господам хорошим, что в глубине души Яков Ильич их тоже презирает, повидал и пьяных, и дурных, и обморавшихся в собственном дерьме. Как и прежде, они уселись за небольшой стол в маленькой комнате, где Яков Ильич принимал личных гостей. Сам принес бутылку, закуски, минеральную воду. Но Корнаков был мрачен и чем-то сильно озабочен, даже коньяк не похвалил. Догадывался хитрый Супранович, какие мысли терзали его знакомца. Другом Ростислава Евгеньевича Яков Ильич и не пытался называть. Уж он-то знал цену их дружбы. Так ждал Корнаков германцев и не чаял, что проворонит жену. Подливая гостю в хрустальную рюмку и подкладывая закуски, Яков Ильич ждал, когда тот сам разговорится. И действительно, после третьей или четвертой рюмки Ростислав Евгеньевич заговорил. «Бабка-сова жива? А что ей сделается? Эту ведьму ни черт не бог себе не спешит забирать. Нас переживет. Полезная бабка». Туманно заметил Корнаков, выпил и, закусив шпротами, небрежно уронил. «Распорядитесь, чтобы немцы накормили моего шофера. Его зовут Вильгельмом. Кстати, пока посели его у себя». Когда Яков Ильич возвратился в комнатку, бутылка была почти пуста, однако незаметно было, чтобы гость опьянел. Яков Ильич с завистью подумал, что хотя они и ровесники, Корнаков еще молодец, а он совсем развалено. Кроме желудка стала побаливать печень, и самое обидное, он почти в рот не берет, а по утрам в правом боку ноет, тянет. Вот он старается, добро наживает, дело разворачивает. А может быть, жить-то всего с гулькин нос осталось. Сыновья как чужие. Ленька тот еще сохранил в себе хозяйственную жилку, А Семену вроде бы ничего и не надо. И с Варварой у них начались ссоры после того, как он пошел работать на базу. До поздней ночи доносятся через перегородку их раздраженные голоса. «Коньячок у тебя добрый, Яков Ильич», — наконец помягчал гость. «Ты уж побереги его для ценителей. А наши друзья, они привыкли к эрзацам Не знаешь, что это такое?» разве их шнапс можно сравнить с водкой офицеры те еще разбираются а солдаты пьют что дашь водичку «Водичку-то им водку не подбавляешь усмехнулся Корнаков. московская скоро кончится что на стол подавать сокрушенно заметил суранович а ты наладь самогонный аппарат и гони из картошки и зерна посоветовал ростислав евгеньевич сам говоришь водки они не ухо не рыло Яков Ильич понимал, что не водка и не его дела сейчас волнуют Корнакова, но сам начинать опасный разговор не захотел. В том, что про измену своей жены Корнаков уже знал, Яков Ильич ни минуты не сомневался. Как только увидел его лицо, так и понял. Наверное, потому и прикатил в Андреевку. И не домой скорее, а к нему Супрановичу первым делом пожаловал. «Пошли кого-нибудь за Ленькой» распорядился Ростислав Евгеньевич. И тогда Яков Ильич смекнул, что Леньке достанется на орехи. Ленька должен был присмотреть за Волоковой-Шмелевой и коньяка еще бутылку. Пока Яков Ильич ходил в подвал за коньяком, Ленька сам заявился. Услышав за дверью громкий гневный голос Корнакова, Супранович поставил бутылку в закуток, а сам спустился вниз, где в казино ужинал шофер. Понемногу здесь собирались солдаты, унтер-офицеры занимали столики. Вильгельм ел отбивную из свинины и запивал пивом. Яков Ильич знаками ему показал, что ночевать будет на втором этаже, так, мол, распорядился Корнаков. Немец облизал жирные пальцы, улыбнулся и на ломаном русском языке ответил, «А там будет фрау» и руками показал, какую бы он хотел иметь фрау. Нинка Корнилова никак не подходила под этот размер. Где он им найдет фрау? Пригласить в казино Яков Ильич намеревался не Корнилову, а пышнотелую вдову бывшего начальника станции Евдокию Веревкину. Но Леонид отсоветовал. Она каждую субботу топит на огороде обросимого баню самому Бергеру, так что Дуня теперь важная птица. Когда же Супранович вернулся в маленькую комнату, Леонид и Корнаков мирно чокались рюмками. Яков Ильич поставил на стол сразу запотевшую бутылку. Коньяк в холоде держать не следует, наставительно заметил Ростислав Евгеньевич, разглядывая этикетку. — Это тебе не водка. — Батя, выть, — попросил сын. Яков Ильич потоптался у стола. Как-то унизительно было чувствовать себя лишним. Но Корнаков тоже не стал его задерживать. Вздохнув, Супранович вышел. Однако дверь притворил неплотно и встал у щели. — Как же ты, сукин сын, допустил это! — укорил Леньку Корнаков. — Сказал бы Бергеру. — Чтобы Ганс мне шею свернул, — оправдывался Леонид. — Он два метра ростом, силен, как буйвол. «Ах, Шурка, Шурка!» — скрипнул зубами Корнаков. «А, впрочем, все они суки. Под Тверью у меня была одна. Куда Шурки до неё Что ноги, фигура, Афродита?» «Потому вы и не спешили в Андреевку?» — ввернул Леонид. «Надо было ее тогда взорвать ко всем чертям», — сказал Корнаков. «Мы пленных отбираем на базу», — заговорил Леонид. «Там они подземные склады строят». Чуть выдохнуться в расход, этого добра тут навалом. Я смотрю тебе должность по душе, я на жизнь не жалуюсь. А у вас какой чин теперь, Григорий Борисович, полюбопытствовал Леонид? Чин-то большой, Леонид, ответил тот, и денег в банке за границей достаточно. А вот тут Яков Ильич не видел, но понял, что Ростислав Евгеньевич постучал себя по груди. «Тут неспокойно. Пристрелить ее, суку? Или кнутом у комендатуры отстегать?» «Если разобраться, так она тут ни при чем», — помолчав, заговорил Леонид. «Ганс нахрапом влез к ней в дом. Попробуй с таким верзилой повоюй». «Ну кто она мне теперь, шурката продолжал Корнаков. «В общем-то, пройденный этап. И брак наш недействительный». Был Григорий Борисович Шмелев и весь вышел. Не возьму же я Александру Волокову в Париж или Палермо. Смешно. Она и не поедет, — вернул Леонид. Руками и ногами держится за свой дом корову. Что ей Европа? андреев кого вот ты вся ее Европа. А мы с тобой, думаешь, нужны Европе? Побегут немцы из России, и мы за ними в припрыжку, — хрипло рассмеялся Корнаков. «А вдруг не возьмут?» «Немцы побегут из России?» — удивился Леонид. «В нашей жизни все, Леня, может быть. Умный человек должен быть готовым к самому худшему. К нам-то надолго, Григорий Борисович?» «К черту Шмелева Григория Борисовича!» — воскликнул тот. «Зови меня Ростиславом Евгеньевичем Корнаковым, понял? И скажи отцу, чтобы дал мне с собой еще бутылку». И кнут ремённый. Яков Ильич отпрянул от двери и довольно проворно для его комплекции и возраста спустился с лестницы. То, что он услышал, оставило нехороший след в его душе. Красная с белой звездой на лбу лошадь неспешно шагала по заснеженному просёлку. Лёгкие сани скрипели по мало наезженной колее — Снега в лесу еще немного, больше всего его в низинах, оврагах, там намело высокие сугробы. Андрей Иванович в овчинном полушубке и старой, с вытершимся мехом шапки, самим им сшитой зайчьей шкурки, сидел на охапке сена и задумчиво смотрел на голый, далеко просвечивающий лес. За спиной мешок с зимней поношенной одеждой, а также курица. Коль с перловой крупой, немецкие твердые, как камни, галеты — все это выдано ему Супрановичем для обмена на сало, масло, яйца, телятину. Перловка осталась еще с довоенных времен, когда Яков Ильич заправлял столовой, а одежду приносил в мешках Леонид. Как-то с пьяну он признался, что заставляет людей перед расстрелом раздеваться, мол, им все одно в яму, а вещи еще могут пригодиться». Кроме одежды, Яков Ильич снабжал обросимого постельным бельем, ношенной обувью, ситцем, бязью и тюлем. Хотя это и претило Андрею Ивановичу, но с некоторых пор новую должность при кабачике он ни на какую другую не променял бы. В верстах в трех от Леонтьева Андрей Иванович заметил человека в зеленом ватнике. Тот стоял на обочине, прислонившись спиной к стволу осины. Серая солдатская шапка была сдвинута на затылок, в зубах — свернутая из газеты цигарка. Тоненький сизоватый дымок вяло тянулся вверх. Когда сани поравнялись с осиной, откуда-то появился еще один человек с автоматом на шее. Так носили шмайсеры-немцы. Человек широко заулыбался, приветственно взмахнул рукой. «Мы тебя второй день встречаем, отец», — сказал Дмитрий. «Не на государственной службе», — усмехнулся в густую заиндевевшую бороду Андрей Иванович. «Вчера резал и разделывал Якова Ильича Борова. Ленька откуда-то привез в коляске на мотоцикле. Он отодвинул сено и извлек серый мешок с заледеневшим кровяным подтеком. Вот тут кое-что для вас сэкономил». «Есть что от Семена?» Приняв мешок и передав его человеку в ватнике, спросил Дмитрий. Андрей Иванович достал из-за пазухи скомканную бумажку с наспех набросанным карандашом-чертежом. — А если обыщут? — разглаживая на ладони листок из школьной тетрадки, сказал сын. — Чего меня обыскивать? — ответил старший Абросимов. — У меня документ с орлом и печатью. Езжай, греб, твою шлепку, да хочешь. — Как это? — Аусвайс. А эту бумажку я вместе с Куревом держу. «Что бы мы без тебя делали, отец?» — улыбнулся Дмитрий. «Да, бывший директор молокозавода шмелёв к нам заявился, вспомнил обросимов Ночь пьянствовал у Супрановича, а утром пошел к Шурке. Что там было, никто не знает. А только Шурка теперь чищеголяет по поселку в меховой шубе и белом пуховом платке. Правда, синяк под глазом. Видно, Григорий Борисович Корнаков...» Кажется, его настоящая фамилия так, в большой части у немцев. Этого Ганса, Шуркиного полюбовника, Бергер на следующий же день прямым ходом отправил на фронт. Сдается мне, что Шмелёв корнаков неспроста к нам пожаловал. «Ну, Шура Волокова, — покачал головой Дмитрий Андреевич, — слава богу, Павел не в неё. Не было бы беды с мальчишками, — озабоченно сказал Андрей Иванович, — Уж больно отчаянные они с Вадькой. Давича полицаи весь поселок обегали, всех на ноги подняли, искали ящик с гранатами. Так я думаю, что это работа наших мальчишек. Я с ними потолкую, — пообещал Дмитрий Андреевич. Ленька Супранович грозился самолично пристрелить похитителей, — продолжал Абросимов. Да, ночью устроили налет на квартиру Блинова. Все там перерыли, но вроде ничего не нашли. Не забрали Архипа Андреевича? Тот нажаловался Бергеру, заявил, что никакого концерта для немцев не будет, так комендант заставил Леньку извиниться перед зав-клубом. Чего он к Блинову прицепился? Он сейчас ко всем цепляется, тварь, сплюнул Андрей Иванович. Доберемся мы до него, отец. — Что-то долго вы, братцы, раскачиваетесь, — упрекнул Абросимов. — Пора бы уже наших лиходеев как следует встряхнуть. «Думаешь, у нас руки не чешутся?» — вздохнул Дмитрий. «Пока нет приказа трогать Андреевку». «За что же нам такая честь?» — усмехнулся Абросимов. «Как мать-то?» — перевел разговор на другое Дмитрий. «Молится за всех вас Богу!» Андрей Иванович достал из кармана полушубка завернутую в тряпку ржаную лепешку. «Забыл греб твою ушлеп. Угощайся!» Выслушав что нужно передать на словах Семену, молча тронул лошадь, но сын остановил. — Ты хоть запомнил? — На память пока не жалуюсь. Он сердито взглянул на сына. — Не избавите нас от сынка Супрановича. Мы сами его как-нибудь пристукнем. — Не чуди, отец! — крикнул вдогонку Дмитрий Андреевич. — Это уж наша забота, слышишь? Широкая спина обрусимого загородила круг лошади, Немного погодя, вместе с клубками пара вверх потянулась струйка дыма. Андрей Иванович свернул самокрутку из крепчайшего самосада. «Дмитрий Андреевич, может Супруновича казнить?» — подал голос до этого молчавший старший лейтенант Егоров. «У нас есть строгий приказ командира, никого в Андреевке не трогать», — сказал Дмитрий Андреевич. «Я бы сам Гриша этого выродка с удовольствием пустил в расход». У нас с ним еще старые счеты. Взвалив мешок с мороженым мясом на плечо, он первым направился по целине в лес. Егоров внимательно осмотрелся. Кругом тихо, даже сороки угомонились. Давно исчезли за белым холмом сани Абросимова. Холодный северный ветер приносил с собой мелкие сухие крупинки снега. Они покалывали лоб, щеки. Наст под валенками поскрипывал, значит, к вечеру мороз прибавит. Шагая след в след за высоким грузным абросимовым Егоров с неудовольствием подумал. Когда выпадет настоящий снегопад, из леса носа не высунешь. Не только овчарки, каратели по следам смогут заявиться прямо в лагерь. Неужели всю зиму придется отсиживаться в землянках? Андрей Иванович двуручной пилой пилил на козлых дрова. Желтые опилки брызгали на снег. Наточенная пила смачно вгрызалась в ядреную древесину. Сначала он скинул на снег полушубок, затем и шапку. Темные с сединой волосы спустились на лоб. Одному тягать туда-сюда пилу гораздо тяжелее, чем пилить вдвоем. Вадим, как только увидел что дед в очках уселся с пилой и напильником у окна, шапку в охапку и бегом из дома. Не любит чертенок пилить дрова. Впрочем, Обросимов на него не в обиде. Под негромкий виск пилы хорошо думается, а подумать есть над чем. Вчера вечером заявился к нему Ленька. На этот раз не задирался и не хамил, присел на табуретку у затопленной печи, закурил, и повел довольно странный разговор о погоде, охоте, мол, по нынешнему снежку хорошо бы на зайцев или кабанов сходить. — Какая теперь охота, коли по твоему приказу ружье сдал в комендатуру? — упрекнул Андрей Иванович. — Верным людям можно и вернуть, — заметил Ленька, и как бы ненароком глянул на часы с черным светящимся циферблатом. — За хорошую службу... Лично получил от Бергера швейцарского производства. Идут секунду в секунду, можно по-кремлевским проверять. Поняв, что сморозил глупость, он сплюнул с досадой и поспешно исправился. Скоро московские куранты будут нашим освободителем точное время отбивать. Андрей Иванович понимал, что Леонид пришел к нему не об этом толковать. Но тот, видно, никуда не торопился, сидел себе у огня, дымил, щурился, будто сытый кот. Пьянеет он от своей власти, что ли? Впрочем, не только от власти. Пили полицаи напропалую. А Бергер как бы не замечал этого. Конечно, при такой работе лучше всего свою нечистую совесть заливать вином. Вот э, ты ездишь по деревням, Андрей Иванович. Наконец подошел к цели своего прихода Леонид. «Видишь много людей, слышишь разговоры». «Я торгуюсь с мужиками да бабами», — вернула бросимов «Блюду выгоду для твоего папаши». «А не встречались тебе на лесных дорогах незнакомые людишки?» «Может, кого и встретил, так всех не упомнишь?» Поняв, куда клонит полицай, ответил Андрей Иванович. «Слышал?» На той неделе партизаны пустили под откос воинский эшелон. Много солдат и офицеров погибло под станцией Семенова. Леонид пристально смотрел прямо в глаза Абрусимову. Про партизанскую вылазку Андрей Иванович раньше его узнала от сына. Их работа. Оружие и боеприпасов столько набрали, что еле донесли до своего лагеря. — Откуда мне слыхать? — выдержал взгляд Андрей Иванович. Я так далеко не забираюсь. Семенова-то считай 60 верст от нас. Это уж твоя забота за партизанами следить. Вздернем мы их, Андрей Иванович, ухмыльнулся Леонид, и в самом глухом лесу не спрячутся. Мне-то что? Ищите, сказал Абрусимов, а про себя подумал, что партизаны тоже не лыком шиты. Замаскировались, комар носа не подточит. И охрана у них, будь здоров. У нас есть строгий приказ. За каждого убитого солдата Великого Рейха 10 душ расстреливать, — продолжал Леонид. Ишь, как дорого нынче стоит, германец, — усмехнулся Андрей Иванович. В Первую мировую таких цен не было. А за помощь партизанам, за укрывательство подозрительных лиц мы будем безжалостно расстреливать всех виновных, — говорил Леонид. Не завидую тому, кто станет якшаться с партизанами. «О, какого они на вас страху нагнали!» — сказал Абросимов. «Дерзок ты, Андрей Иванович!» — тяжелым взглядом посмотрел на него Супранович. «Словом, о всех подозрительных людях, которые повстречаются, будешь докладывать лично мне». Уже на пороге он обернулся и с кривой усмешкой добавил. «Двустволку, которую ты заховал от нас, можешь повесить на стенку, я тебе разрешаю». «Выдастся свободный денек, может, вместе на охоту сходим. Ты ведь знаешь, где хищный зверь обитает?» Хлопнув дверью, он вышел, оставив после себя запах крепкой махорки и водочного перегара. «Пахнет от него, как от шелудивого пса», — проворчала Ефимия Андреевна, и тряпкой протерла пол и табуретку, на которой сидел Супранович. Вот о чем думал, тягая взад-вперед пилу, Андрей Иванович. Густые брови его сдвинулись, глаза смотрели на березовый чурбак. Широкова в длинной юбке и коцовейке, наброшенной на плечи, выпустила из дома рыжую кошку. Постояла на крыльце, дожидаясь, когда он обратит на нее внимание, но Обросимов даже не взглянул в ее сторону. Кончилась их тайная любовь. До да того ли теперь? Прав, Ленька. Если Бергер пронюхает, где скрываются партизаны... Тем не сдобровать, нашлет карателей. «Бог помощь!» — услышал он голос Тимаша. Старик поудобнее поставил на попа свежеспиленный чурбак, уселся на него и снизу вверх прямо взглянул на обросимого. Был он в желтом с разноцветными заплатками полушубки, солдатской серой шапке со следом пятиконечной звезды, из дырявых валенок торчали куски овчины. С приходом новой власти Тимаш совсем обнищал. Два раза приходил Христа ради просить. Ефимия Андреевна жалела его, давала, что могла. «Надумал я идти, Тиманович, к фрицам на службу», — сообщил Тимаш. «Лучше бы всего, конечно, в полицай. Вон, какую ряжку наел лёха Супранович. Али Копченова возьми. А я тут с голоду дохну. Я бы милостыню просил». Так у людей у самих нечего жрать. Как думаешь, возьмут в полицай? — Шел бы ты, старый Седова, — нахмурился Андрей Иванович. — Не как совсем из ума выжил греб твою шлеп. А что, сторожем бы или истопником при комендатуре пошел бы? — Значит, вешать не согласен, а веревку натирать мылом, пожалуйста, — насмешливо сказал Андрей Иванович. — Веришь, иваныч Со вчерашнего дня во рту крошки не было, — пожаловался Тимаш. — И в доме хоть шаром покати, ступай в избу, Ефимья покормит. — А что ж, покойнички перевелись нынче? — Да к землю морозом схватило, — ответил Тимаш. — Заступом ее не проковырять. Я теперь ча Складываю приблудных покойничков в заброшенный сарай у кладбища. Тут весной будет работой. Кто ж тебе платит-то? Не платят и изверги. До первого снега лёха выдавал мне за каждого покойника полбуханки хлеба и консерву. А теперь ничего не дает. То ли покойников много стало, то ли харча у них мало. Хошь, потолкую с Маргулевичем, чтобы взял тебя на мое место переездным сторожем, предложил Андрей Иванович. Будь добр, потолкуй, обрадовался Тимаш. Насчет полицая это я так, для красного словца. Это ж ироды, а не люди. Дед оглянулся и, понизив голос, прибавил. Хвастались, что Москву еще осенью возьмут, анкукишим. Не выгорела, а теперь ей подавно не возьмут. Люди брешут на станции семёнова партизаны цельный эшелон разгрохали, и паровоз кверху брюхом под откос пустили, а солдат, что ехали на фронт, положили, видимо, невидимо. Не слыхал я про такое. «От народу правду не утаишь», — продолжал Тимаш, — «Хорошие вести не лежат на месте. Иди, Тимаш, иди. Ефимия тебя покормит», — сказал Андрей Иванович. Он почувствовал гордость за Дмитрия и своего бывшего зятя Ивана. Вот только обидно, что не с кем поделиться. Услышав скрип снега за спиной, Андрей Иванович не оглянулся, подумав, что неугомонный Тимаш возвращается. Он все таскал и таскал пилу, разбрызгивая опилки родственников полное село, а дровишки один пилишь раздался знакомый голос. Обросимов прислонил пилу козлы повернулся. Шмелёв корнаков улыбался, а глаза смотрели жестко испытуще. только чуть скользнул взглядом по сосновым и березовым чурбакам, но присесть на них не решился в таком-то богатом пальто вроде бы, полнее и шире стал Карнаков. Кто же он у немцев? Сам Бергер к нему домой не раз прибегал. Вон Ганса на фронт в два счета выпроводили. Вот тебе и заведующий молокозаводом. Знал бы корнаков что он партизанам помогает. Небось, тут же приказал бы вздернуть на сосне напротив дома. Не посчитался бы с тем, что когда-то абросимов его вытащил из волчьей ямы. Вспомнились и убитые саперы у электростанции. И такая ненависть накатилась на обросимого, что он, отшвырнув от себя пилу, нагнулся за тонкой лисиной. Но, наткнувшись на холодный взгляд бывшего заведующего молокозаводом, отвернулся и в сердцах ударил кругляшом по расшатавшемуся на козлах костылю. «А где же твои внуки? Наверное, подросли». Могли бы и помочь. «Неужто Вадька с Павликом что-нибудь начудили?» — охнул про себя Андрей Иванович. «Так и шныряют возле комендатуры, пока их полицаи не шугнут оттуда». «Один справляюсь», — ответил он. «Селенка пока еще есть в руках». «Слышал, как ты этого ганса о землю грохнул», — улыбнулся Ростислав Евгеньевич. «Крепок ты, Андрей Иванович, и голова у тебя светлая». А вот несерьезным делом занимаешься. Мы с Яковом Ильичем эти компаньоны. Я слышал, ты у него за батрака У кого больше капиталу, тот теперь и хозяин, — сказал Андрей Иванович. Ничего не слышал о своем зяте бывшем, Кузнецове? — вдруг спросил Корнаков. Как разошелся с Тони, — махнул рукой Абросимов. С тех пор ни слыху, ни дыху. А Дмитрий против нас воюет. «Что ж его знает?» — простовато развел руками Абрусимов. «Сюда письма с той стороны не доходят. Может, уже и живого, прости господи, на свете нету». «И о Дерюгине нет известий?» — не отставал Ростислав Евгеньевич. «Он, кажется, был в чине подполковника». «Я ему звание не присваивал», — пробурчал Андрей Иванович. «Да под заморали твою биографию дочки да зятья!» — наступал Корнаков. В Климове освободилось место бургомистра. Хотел было тебя на этот высокий пост порекомендовать. Он не сказал, что бургомистра неделю назад обнаружили в кровати убитым, и больше охотников на его место не нашлось. — Какой из меня бургомистр? — отмахнулся Андрей Иванович. — Грамоте учился у почтаря. Только и умею, что расписываться. — Для начальника это главное, — подбодрил Корнаков. — Шлепнул печать, расписался, а думать за тебя помощники будут. — Что у тебя-то за чин, коли сам бургомистров назначаешь, — спросил Абросимов. — Чтобы расстрелять на месте любого врага Великой Германии у меня власти достаточно, — сухо сказал Ростислав Евгеньевич. — Большой человек, — заметил Абросимов и, повернувшись к нему спиной, снова взялся за пилу. Корнаков смотрел на его широкую спину, могучие лопатки, ворочающиеся под грубым домашней вязки свитером, на седые волосы. Нет, он не сердился на старика, так как хорошо знал его крутой нрав. Он задумался над тем, кого же сам-то действительно представляет собой. Прибывшая в Климово начальство из Абвера обласкала его, поблагодарила за службу, Вручила награду, счет в Берлинском банке. Любые товары и продукты он мог брать со складов, сам выбирал лучшую квартиру в центре города. На службу в гестапо мог являться, когда ему заблагорассудится, потому как был назначен советником самого шефа гестапо. Принимал участие в нескольких операциях по поимке и расстрелу коммунистов. Правда, на спусковой крючок не нажимал, его и не неволили. Шеф гестапо Алоис Реддинг и сам не любил пачкать руки. Для этого у него достаточно было подчиненных. Полковник, с которым долго беседовал Корнаков, сказал, что пока Ростислав Евгеньевич побудет в Климове, поможет местному гестапо очистить район от врагов Третьего Рейха, а потом, по-видимому, его вызовут для нового назначения в Берлин. Прошло уже несколько месяцев, а его все не вызывали. И тогда, поставив местного шефа гестапо в известность, Корнаков сел в закрепленную за ним машину и уехал в Андреевку. Аккуратные в делах немцы из гестаповской канцелярии выписали ему командировку на две недели, а Бергеру позвонили, чтобы он по возможности использовал советника. Кстати, уезжая из Климова, Корнаков пообещал Рейдингу привести из Андреевки нового бургомистра, надежного человека. И он привезет, конечно, и привезет не этого строптивого старика, а Леонида Супрановича. Там дел у него будет побольше. Леонид охотно согласился, даже признался, что в Андреевке тесновато стало для него негде развернуться. Старшим полицаем вместо себя порекомендовал коменданту Афанасия Коровина по прозвищу Копченый. После долгих раздумий Ростислав Евгеньевич решил взять с собой Александру. Чувствуя себя виноватой перед мужем, она особенно чиниться не стала, тем более, что тот пообещал ей роскошную квартиру и усадьбу за городом, где будут у нее коровы, поросята, куры и все, что пожелает. И батраки будут, сама отберет в концлагере. Выезд они наметили на ближайшую среду, правда, Повздорили из-за Павла. Корнаков не хотел брать его с собой. Александра же уперлась, дескать, без старшего сына никуда не поедет. Вот тогда Ростислав Евгеньевич вспомнил про обросимого. «Андрей Иванович, а где Пашка?» — спросил он. «Один черт знает, где их наворотников носит», — буркнул тот, не оборачиваясь. «Хочу взять его в Климово». Старик перестал пилить и повернул к нему хмурое лицо. «На кой хрен он тебе сдался?» «Мать есть мать», — вздохнул Корнаков. «А может, он у тебя поживет?» «Места хватит», — делая вид, что раздумывает, обронил Обросимов. «Да вот не прокормить нам будет его со старухой. Заработки у Сопроновича не ахте какие». «Об этом не беспокойся», — сказал Ростислав Евгеньевич. Продуктами я тебя обеспечу и потом скажу якову и лечу, чтобы из казино подкидывал. Коли так я согласен, кивнул Абросимов лиое в душе. Дмитрий извелся бы, если бы Павла увезли. Можешь и дом получше взять? Никто поперек и слова не скажет, добавил корнаков. Чужого мне не надоть, отмахнулся андрей Иванович. Да и какая теперь ценность в домах? Людей- то мало осталось тут-. Вон сколько заколоченных домов стоит. Да и куды мне богатство? В могилу его не заберешь, а Боге надо думать. Хитрый ты мужик, Андрей Иванович, усмехнулся Корнаков. Боишься? Хочешь, не хочешь, а придется приспосабливаться. Советская власть приказала долго жить. И не руй сам себе яму, никто не вытащит. Я, супротив новой власти, ничего не имею, сказала Абросимов. — Новой власти надо помогать, — сказал Ростислав Евгеньевич, — а она тебя щедро за это отблагодарит. На этот раз Корнаков снял меховую перчатку, протянул руку и, явно довольный Абросимовым, пошел к калитке. — Ты говорил, тебе бургомистр в клемове нужен? — не удержался и брякнул вслед Корнакову Андрей Иванович. — Возьми на должность Тимоша, он у нас в безработных ходит. Корнаков остановился и тяжело посмотрел на Обросимова. — Ты язык-то попридержи, Андрей Иванович, — сказал он. — Время такое, что твои шуточки могут и боком выйти. Иван Васильевич и младший лейтенант Петя Орехов сидели на поваленной молнии сосне и, внимательно поглядывая на видневшуюся сквозь кусты дорогу, негромко разговаривали. После сильного снегопада наступила оттепель. Рыхлый снег осел, подернулся ледяной коркой, а потом снова ударили морозы. Наст крепко схватила, и по лесу можно было ходить как по шоссе, не оставляя следов. Два дня назад по радиостанции приказали Кузнецову возвратиться в Москву, но самолет за ним почему-то не прилетел в обусловленное время. Следующий рейс ожидали через неделю. Видя, что ребята засиделись в землянках, Иван Васильевич отдал приказ группам отправиться в свободный поиск по тылу противника с целью добычи оружия. Все группы должны были держаться как можно дальше от Андреевки. Одну группу возглавил Дмитрий Андреевич Обросимов, вторую — начальник штаба старший лейтенант Егоров, третью — сам Кузнецов, взяв с собой Петю Орехова и 13 партизан из числа бывших военнопленных. Кузнецов выбрал самую оживленную трассу, которую фашисты старались поддерживать в порядке. После снегопадов здесь проходили трактора с грейдерами, поэтому на обочинах образовались высокие валы из грязного, смёрзшегося снега и льда. Они пропустили две длинные колонны крытых грузовиков с прицепленными к ним орудиями. Эта добыча была отряду не по зубам. Отдельные машины, изредка проезжающие мимо них, не представляли интереса. Партизаны залегли с автоматами у обочины, Отсюда, с поваленного дерева, видны были лишь их серые шапки, сливающиеся с голыми прутьями ольшаника. Мороз щипал уши. Небо было серым. Смерзшиеся на колючих лапах сосен и елей комки снега тяжело нависли над головами партизан. «Вернетесь, Иван Васильевич?» — спросил Петя. «Или еще куда-нибудь зашлют?» Кто знает? задумчиво сказал Кузнецов. Он и сам не ведал, зачем его вызывают в Москву. Впрочем, задание выполнено. Доподлинно установлено, что бывшую воинскую базу расширяют, строят подземные склады, цеха, подвозят боеприпасы, и военную технику, расчищают полигон. Охрана выставлена сильная. Вся территория огорожена колючей проволокой, через которую пропущен ток. Военнопленные, работающие на базе, Никогда не покидают территорию. Многого не знает даже прораб семён Супранович. Под землей, где в основном работают военно-пленные, руководит строительством немец-инженер. Заболевших и истощенных людей расстреливают. Иван Васильевич предложил руководству разбомбить базу, но ему сообщили, что это преждевременно. Тогда он стал разрабатывать план взрыва складов, Но и этот вариант начальство не одобрено. Кузнецов и сам понимал, что лучше всего взорвать базу, когда на ней скопится боевая техника, запасы авиационных бомб, снарядов, мин. Но ему хотелось действовать, а не сидеть в землянке и сочинять радиограммы, которые бойко отстукивал на ключе Петя Орехов. Геннадий Андреевич Греков оказался человеком слова и прислал в отряд с подрывниками именно Петю, которого запросил Кузнецов. И вот им снова предстоит расстаться. Может быть, навсегда. Единственному радисту, конечно, не следовало участвовать в вылазке, но Иван Васильевич не смог ему отказать. Безусловно, Петя посерьезнел, стал более подтянутым, но иногда на него находило прежнее удальство и веселье. Командование отрядом, Иван Васильевич передал Дмитрию Абросимову. В центре одобрили его решение, поблагодарили за смелую операцию по освобождению военных пленных и создание партизанского отряда. Словом, главное сделано. База находится под постоянным наблюдением. Там работает надежный человек. Партизанский отряд готов к выполнению задания центра. Вести оттуда приходили обнадеживающие. В середине января 1942 -го года было предпринято новое большое наступление советских войск. Западный фронт под командованием Жукова продолжал наступление, отгоняя фашистов все дальше от Москвы. Сформированные Кузнецовым и Обрусимовым небольшие мобильные группы совершали диверсии в основном в шлемовском направлении. Под откос летели немецкие эшелоны. Обстреливались грузовики с живой силой противника, подрывались мосты, в районе станции Фирсова подожгли склад горючего. Немецкое командование все больше нервничало, посылало отряды карателей для прочесывания леса, дальних деревень, но партизаны были неуловимы. Как правило, вылазки они совершали в метели снегопад, в свой лагерь возвращались кружным путем. И потом фашисты еще не сумели наладить постоянную борьбу против партизан, на стороне которых были внезапность, отличное знание местности, выбор позиции для нападения или засады. Месяц назад на оборудованной лесной площадке впервые приземлился кукурузник, доставивший продукты, оружие, боеприпасы, теплую одежду, валенки и, главное, врача. Кузнецов понимал, что его вызывают для другого задания, может быть, еще более сложного и ответственного. Признаться, он и сам уже здесь тяготился. Люди подготовлены, Дмитрий Абрусимов заменит его, тут и без него будет полный порядок. В перерывах между снегопадами Иван Васильевич усиленно учил партизан приемом рукопашного боя, захвата пленного, владению холодным оружием. Дмитрий Андреевич предупредил, что ослаблять дисциплину в отряде ни в коем случае нельзя. Утром — подъем, зарядка, технические занятия, политзанятия. Люди должны чувствовать себя бойцами Красной Армии. И, надо сказать, добродушный по натуре Абросимов сразу взял отряд в крепкие руки. Верными помощниками ему стали Егоров, Семенюк и Петя Орехов. «Живы ли мои старики?» — вздохнул Петя. Я ведь сам-то из-под Смоленска. Как началась война, так больше и не виделся с ними. Сначала попал в окружение, потом они оказались в оккупации. «У многих теперь такая судьба», — сказал Иван Васильевич. «А ваши родители живы?» Я их потерял, когда мне было пятнадцать. Петя сочувственно глянул на Кузнецова, хотел промолчать, но любопытство пересилило. «Погибли?» В восемнадцатом. В восемнадцатом, повторил Петя. А я помню, когда у нас в Ельцах колхоз организовывали, так отец три года не шел туда. Мол, как это можно свое кровное нажитое потом отдать во всеобщее пользование? Кто будет так ухаживать за скотиной, как ухаживаешь сам? Кто будет горб гнуть над землей, которая не твоя, а общая? И с кем общая? соседом, с которым всю жизнь враждовал из-за клочка земли еще дедами неподеленного. — но и вступил? — поинтересовался Иван Васильевич. — Если бы не мы с братаном Василием, не вступил бы, — ответил Петя. — Мы, комсомольцы, пригрозили, что из дома уйдем. Сам отвел корову и двух коней на колхозную конюшню. Да так при них и остался. Не смог никому доверить своих лошадок. Глядя на пустынную дорогу, Иван Васильевич уже в который раз задумался об Анжеле. Может, все-таки спаслась? Ведь трупа ее никто не видел. Ее могло не быть в это время в квартире, возможно, спустилась в бомбоубежище. Сколько случаев было? считают человека погибшим, а он выкарабкался. Как только началась война, она перешла работать в госпиталь. Иван Васильевич просил Грекова поточнее узнать про Анжелу, поискать ее в больницах, госпиталях. Впрочем, зачем себя обманывать? Греков может иголку отыскать в стоге сена. Раз говорит, что она погибла, значит, так и есть. Может попроситься он начальства блокадный Ленинград? Только вряд ли что из этого получится. В Ленинграде плохо, очень плохо. Фашисты обстреливают, бомбят город, люди умирают от голода. Об этом рассказал прилетевший с большой земли летчик. Вспомнился вечер в мирном Ленинграде, незадолго до его отъезда за границу. Они с Анжелой собирались в Мариинку. Анжела надела новое нарядное платье, а на шею дорогое колье — подарок бабушки И черт дернул его сказать ей, что навешивать на себя драгоценности — это мещанство пережиток прошлого. Анжела сорвала колье, зашвырнула его в ящик, стащила платье и надела белый докторский халат с ржавым пятном на груди. «Я готова», — сказала она, — «твоя сестра не имеет права быть нарядной и красивой, иначе осудят брата». Зачем он тогда прицепился к этому колье? И это чувство вины?» «Почему-то нет-нет» и грызла его. «Едут, товарищ капитан!» — кивнул на дорогу Петя. Но Иван Васильевич уже и сам слышал шум моторов. Вскоре из-за поворота появился крытый грузовик с эмблемой на радиаторе. За ним легковая и еще грузовик. В легковушке виднелись высокие офицерские фуражки. Иван Васильевич достал из-за пазухи согревшуюся гранату. Сейчас Семенюк атакует их, — сказал он. Готовь пулемет, Петя. Тяжелый грузовик уже перевалил через условную отметку, которую заранее определил для Семенюка Иван Васильевич и, погромыхивая, двигался вперед. Из брезентовой щели выглядывал автоматчик в каске. Офицеры, следовавшим за грузовиком зеленым «Мерседесе», поглядывали на белую дорогу. Замыкающий грузовик Чуть-чуть отстал в перелеске. Место было выбрано удачно, как считал Иван Васильевич. Колонна попадала в небольшую котловину, замыкавшуюся лесом спереди и сзади. С того места, где залегли партизаны, весь отрезок дороги был виден как на ладони. Когда передние колеса Мерседеса коснулись этой невидимой отметины, Иван Васильевич приподнялся и швырнул гранату. Тут же застрочили из автоматов партизаны. Заработал Петин пулемет. Он видел, как шофер сунулся головой в лобовое стекло, и машина круто вильнула в сторону. Сходу врезалась в придорожную осину, загородив дорогу. Тяжелый грузовик, следовавший сзади, сильно боднул «Мерседес». Послышался звон разбитого стекла. И тут вскочившие на ноги бойцы стали поливать из автоматов и ручного пулемета, поспешно выпрыгивающих из грузовиков гитлеровцев. Некоторые из них сразу ложились на дорогу и начинали отстреливаться. Подползший к самой обочине Семенюк метнул гранату в «Мерседес». Только один офицер выскочил из окутанной дымом машины. Размахивая парабеллумом, он что-то кричал. А из грузовиков все выпрыгивали и выпрыгивали автоматчики. Иван Васильевич выстрелил в офицера, но промахнулся. Кажется, один из партизан ранен. Иван Васильевич видел, как он неуклюже, зарываясь в снег лицом, отползает за деревья. Значит, их осталось двенадцать. А тех, укрывшихся за грузовиками, раз в пять больше. Надо отходить в лес. Вряд ли гитлеровцы станут их преследовать, У них самих большие потери. Когда схватился за грудь и со стоном повалился в снег еще один партизан, Кузнецов крикнул «Все в лес! Мы с Ореховым вас прикроем!» Ни одной целой коробки патронов. Но где же Петя? Пули свистели вокруг. Одна звонко цокнула по пустой коробке и с визгом пролетела возле самого уха. «Петя-то где?» Он вспомнил что в разгар боя, когда пулемет замолчал, Орехов что-то сказал. И тут один за другим громыхнули разрывы гранат. Фашисты мгновенно перенесли огонь в другую сторону, и Иван Васильевич увидел Петю Орехова. Тот, высунувшись из-за толстой сосны, махал рукой, мол, скорее уходите. Скинув пулемет на плечо, Кузнецов побежал. Пули щелкали по деревьям, сбивали мелкие сучки — Длинная очередь срезала верхушку молодой елки. Справа снова громахнула граната. В то же мгновение он почувствовал тупой удар в предплечье. Левая рука стала чужой. На кисти быстро набухали синие жилы. Горячая боль обожгла плечо, заныла под шеей. Смерзшийся снег в лесу вдруг засверкал необыкновенно яркими золотистыми искорками. Услышав за спиной хриплый вскрик, Иван Васильевич обернулся. «Я это!» — услышал он Петин голос. Стрельба все еще продолжалась, но отодвинулась вправо. Больше не падали срезанные пулями сучки, не вздрагивали молодые деревья. Гитлеровцы отстали и повернули назад. «Как горох высыпались из грузовиков!» — возбужденно говорил Петя. «Покосили мы их!» — «А наших сколько?» — «Кажется, двое». На шее и за спиной у Пети висели два немецких автомата. Ушанка была заломлена на затылок, голубые глаза блестели. Хотел офицерскую сумку взять, подполз почти к самой машине, заметили сволочи. Я их тоже угостил, будь здоров. — Почему ты без приказа ушел? — сурово взглянул на него Кузнецов. — Так патроны кончились, — заявил Петя. И потом я вам сказал, что подберусь к легковушке. Вот пару шмайсеров прихватил. — Ты радист, — строго заметил Иван Васильевич, — и никогда не лезть под пулей. Что будут без тебя делать партизаны, соображаешь? — Скорее бы научить морзянке этого парня, что день и ночь торчит возле рации, — сказал Петя. — Будет у нас еще один радист. — Я не заметил, как ты исчез, — остывая, проговорил Кузнецов. — Жаль, офицерскую тумку не сумел взять, — вздохнул Орехов. Они уже не бежали, а шли быстрым шагом. Рука у Кузнецова наливалась тяжелой свинцовой болью, в глазах мельтешили золотистые точки. Он боялся потерять сознание. — Иван Васильевич, да на вас лица нет! — воскликнул Орехов. — Вроде фрицы отстали, давайте я вас перевяжу. Он посадил Кузнецова прямо в снег и стащил полушубок. на условленное место сбора они пришли последними. Там дожидались их партизаны. Все были возбуждены, делились махоркой, подсчитывали трофей, захваченный на месте боя. Петя шел рядом с Кузнецовым, у которого левая рука была на перевязи. Кровотечение остановилось, но каждый шаг отдавался болью в плече и лопатке. Младший лейтенант с опаской поглядывал на командира, но тот, поймав его взгляд, сердито сдвинул светлые брови и прибавил шагу. Ну и задали мы фрицам жару возбужденно, заметил Петя. Кто мог знать, что их столько набилось в машину? Сколько еще наших погибло? Двое не досчитались помрачнел Петя. Лешу осколком наповал. А фашистов, я думаю, много положили, не считая офицеров. Удачная вылазка, товарищ капитан. Иван Васильевич промолчал. Двое погибли. Вот тебе и внезапность и выбор цели. А с другой стороны, война есть война, и без жертв она не бывает. Но до чего обидно терять на поле боя своих ребят? Рудольф Бергер в развалку шагал покрашенным скрипучим половицем. Его усики подергивались, маленькая рука с белым перстнем на мизинце то и дело касалась парабеллума на поясе. Ночью ударил мороз, и в проталины окон сочился январский дневной свет. В печке потрескивали березовые поленья, но в комендатуре было прохладно. — Ты с кем воюешь здесь? — гневно бросал штурмфюрер, Леониду Супруновичу. — С детишками и бабами? Ты выследил хотя бы одного партизана? Хвастаешься, что окрестные леса знаешь, как свои пять пальцев, а сам туда и носа не суешь? а партизаны нападают в лесу на наших офицеров и солдат, взрывают воинские эшелоны. — У нас тихо, — вернул Леонид. Он стоял у печки и хмуро слушал начальника. Развалившийся на диване Михеев переводил гневные тирады Бергера на русский язык. И делал он это с явным удовольствием. — За что тебе и твоим дармоедам марки платим, — гремел Бергер, — за то, чтобы вы население грабили? «Хнапс спели и рожи наедали, а партизаны в это время сидят в засадах и подкарауливают наши машины». Бергеру крепко досталось от начальства. Партизаны разгромили автоколонну, убили около 30 солдат и трех офицеров, в том числе подполковника. И хотя все это произошло далеко от поселка, Бергеру поставили налет в вину. Проклятые партизаны все больше и больше досаждали немцам. Начальство приказало найти их лагерь, уничтожить дотла, и всех, кто помогал бандитам, примерно наказать. Необходимо сделать так, чтобы местное население поголовно отвечало за проделки партизан. Бергер расстреливал каждого пятого, но, по-видимому, и этого мало. Надо будет полностью сжечь одно-два села вместе с жителями. Может, тогда он отобьет у этих скотов охоту покрывать партизан. Я не верю, что в Андреевке нет ни одного человека, который бы не был связан с партизанами. Бергер подошел к печке, погрел растопыренные ладони о теплый бок. Русские наверняка интересуются нашим арсеналом. И пока вы, он бросил неприязненный взгляд на своего помощника, пьянствуете и воюете с бабами на печке, они рано или поздно доберутся и до нас. — Что прикажете делать-то? — пробурчал Леонид. — Ежели партизан нет у нас, где же их взять? — Вот именно взять! — снова взвился Бергер. — Найти, привезти ко мне. Леонид бросил тоскливый взгляд на замороженное окно, переступил с ноги на ногу. От его крепких серых валенок натекло на полу. Он уже понял, что придется сейчас же садиться в машину с полицаями и снова колесить по лесным проселкам. Грузовик Леонид хорошо подготовил к встрече с партизанами. Установил в фургоне крупнокалиберный пулемет, борта и кабину обшили стальными листами. Пять дальних рейсов совершили по деревням на грузовике, но ни разу не напоролись на партизан.